9 «Я, скорее всего, пожалею потом, но все-таки задам тебе вопрос», — произнес мэт переводя покрасневшие глаза с автострады на сидящего рядом стефаном «Не можешь ли ты мне сказать, ради чего нам понадобилось доставить эти суперособенные, совершенно недоступные, исключительно полутропические сорняки Елене?» Стефан посмотрел на заднее сиденье, где лежали плоды их невероятного мучительного поиска. Эти растения с разветвленными зелеными стеблями и мелкозубчатыми листьями действительно сильно напоминали сорняки. Высохшие останки цветов на концах побегов выглядели на редкость жалко, так что сложно было сделать вид, будто эти растения представляли собой какую-то эстетическую ценность. «Ничего, если я скажу, что их можно использовать для изготовления исключительной натуральной примочки для глаз» после недолгого раздумья предложил Стефан, или, допустим, ценнейшего травяного чая. «Да? Ты и правда хотел что-то такое сказать?» «Да нет, не особенно. Очень хорошо, потому что если б ты это сделал, я мог бы как следует тебя разукрасить». искоса глядя на Мэтта, Стефан радостно улыбнулся. Его охватило странное чувство. Ничего подобного он не испытывал вот уже пять столетий, если не считать встречи с Еленой. Его признавали. Его принимали. Стефан делил тепло с настоящим другом, который не знался и правдой о нем, но все равно ему доверял. Который отчаянно хотел ему верить. Стефан сильно сомневался, что он заслужил такое отношение, но не мог отрицать того, что это отношение для него означало. Теперь он почти чувствовал себя человеком. Елена не сводила глаз со своего отражения в зеркале. Нет, это не сон. Не только сон. Ранки на шее безоговорочно это доказывали. И теперь, когда Елена их увидела, она ощутила страшную легкость в голове, почти головокружение. И в этом была ее собственная вина. Елена с такой убежденностью предупреждала Бонни и Мередит о том, чтобы они не приглашали никаких незнакомцев к себе домой, и все это время она забывала, что сама пригласила Дамона в дом к Бонни. Той ночью, когда они устроили не мой ужин в столовой у Бонни, и Елена выкрикнула во тьму одно единственное слово — «Входи». И это приглашение распространялось на целую вечность. Дамон мог вернуться в любой момент, даже сейчас. Особенно сейчас, когда Елена была очень слаба, когда ее можно было так загипнотизировать, чтобы она своими руками открыла ему окно. Выбравшись из ванной, Елена миной Минойбонни проковыляла в гостевую спальню. Схватив свою сумку, она принялась запихивать туда вещи. — Нет, Елена, ты не можешь сейчас отправиться домой. Как раз наоборот. — Я не могу остаться здесь, — откликнулась Елена. Оглядевшись в поисках туфель, она обнаружила их у кровати и шагнула к ней. А затем, издав какой-то сдавленный звук, резко остановилась. На скомканной постели лежало одно единственное черное перо. Огромная, до уродливости огромная, с толстым восковым на вид стержнем. Покоясь на белой перкалевой простыне вороне перу, выглядело отвратительно. К горлу подступила тошнота, и Елена отвернулась. Она едва могла дышать. «Ладно, ладно», — смилостивилась над ней Бонни, — «если ты так скверно себя чувствуешь, я попрошу папу отвести тебя домой» ты тоже должна поехать. Елене только сейчас пришло в голову, что для Бонни пребывание в этом доме так же опасно, как для нее. — Да я могу сделать с тобой все, что захочу. И со всеми, кого ты любишь. Снова вспомнила она и повернулась, чтобы схватить Бонни за руку. — Обязательно, Бонни, тебе совершенно необходимо поехать со мной. Наконец они отправились в дорогу. Маккалаги решили, что у Елены случилась истерика, что она слишком остро на все реагирует или даже переживает нервный срыв. Но в конце концов они сдались. Мистер Маккалаг привез их с Бонни к дому Гилбертов, где они, чувствуя себя взломщиками, отперли дверь и прокрались внутрь, чтобы никого не будить. Но даже здесь Елена никак не могла заснуть. Она лежала рядом с негромко сопящей Бонни, пристально глядя на окно спальни. Снаружи ветви айвы, покачиваясь, задевали по стеклу, но больше никаких движений до рассвета не наблюдалось. Вдруг Елена услышала звук подъезжающего автомобиля. Она с легкостью различила хрипящее тарахтение машины Мэтта. Встревоженная, Елена на цыпочках прокралась к окну и выглянула в раннее марево еще одного серого дня. Затем она быстро спустилась вниз по лестнице и открыла входную дверь. «Стефан!» Елена еще ни разу в жизни никому так не радовалась. Она налетела на Стефана, не успел он толком захлопнуть дверцу. Юноша отшатнулся от такого приветствия, и Елена почувствовала его удивление. Обычно она не вела себя так демонстративно. «Я тоже тебе очень рад», — сказал Стефан, нежно отвечая на ее объятие. «Только цветы не помни». «Цветы?» Елена отстранилась, взглянула на растение в руках Стефана, затем подняла глаза на его лицо. Наконец она посмотрела на Мэтта, который как раз выходил из машины с другой стороны. Бледное лицо Стефана совсем вытянулось, Мэтт казался опухшим от усталости, а глаза были красными после бессонной ночи. — Вам лучше войти в дом, — с легкой тревогой предложила Елена. — Вы оба ужасно выглядите. — Это Вербена, — чуть позже пояснил Стефан. Они с Еленой сидели за кухонным столом. Через дверной проем было видно, как Мэтт растянулся на диване в гостиной, негромко похрапывая. Он прилег поспать, одолев три глубокие тарелки кукурузных хлопьев с молоком. Тетя Джудит, Бонни и Мередит все еще спали наверху, и Стефан старался говорить потише. — Ты помнишь, что я тебе про нее говорил? — спросил он у Елены. — Ты сказал, что вербена помогает сохранять ясный разум, даже когда кто-то намеренно использует силу. Голос Елены был на удивление ровным. «Верно. А это один из тех приемов, который может применить Дамон. Он способен использовать силу разума даже на расстоянии и может сделать это независимо от того, спишь ты или бодрствуешь». Слёзы подступили к глазам Елены, и она опустила голову, внимательно разглядывая длинные, стройные стебли с сухими остатками крошечных сиреневых цветков на самых кончиках. «Даже во сне...» переспросила она, боясь, что на сей раз голос выдаст ее волнение. «Да, он способен заставить тебя выйти из дома или впустить его внутрь. Но Вербена должна это предотвратить». Стефан явно был очень доволен собой. «Ах, Стефан, если б ты только знал!» — подумала Елена. Дар опоздал всего лишь на одну ночь, и тут, несмотря на все ее усилия, на длинный зеленый листок упала слезинка. «Елена?» Стефан был потрясен. «В чем дело? Скажи мне!» Стефан попытался заглянуть ей в лицо, но Елена крепко прижала голову к его плечу. Он обнял ее. «Скажи мне!» негромко повторил Стефан. Настал тот самый момент. Если Елена вообще собиралась ему обо всем рассказывать, это следовало сделать прямо сейчас. В горле стоял ком, нужные слова не шли на ум. Как бы то ни было, — Я не позволю Даману меня одолеть, — подумала Елена. — Просто... просто я очень о тебе беспокоилась, только и сумела выдавить из себя Елена. Я не знала, куда ты пропал. И когда вернёшься... — Да, лучше бы я тебя предупредил, но это всё? — Тебя больше ничего не расстраивает? — Это всё. Теперь нужно заставить Бонни молчать насчёт вороны. Но почему одна ложь непременно тянула за собой другую? А... «Что нам следует делать с вербеной спросила Елена, откидываясь на спинку стула. «Сегодня вечером я тебе покажу. Как только я извлеку масло из семян, ты сможешь втереть его в кожу или добавить в ванну при купании. А еще ты сможешь зашить сушеные листья в мешочек и носить его с собой или класть по ночам под подушку. Пожалуй, я дам немного вербены бони и Мередит. Им тоже нужна защита». Стефан кивнул. «А пока что...» Он оторвал веточку и положил ее Елене на ладонь. «Просто возьми это с собой в школу, а я вернусь в пансионат, чтобы добыть масло». Мгновение Стефан помедлил, а затем снова заговорил. «Послушай, Елена, что?» «Если б я думал, что так тебе станет лучше, я бы отсюда убрался. Я не стал бы открывать твое существование Дамону, но я уже не уверен в том, что он уедет следом за мной. Я думаю, он даже может остаться. Из-за тебя. И не думай об отъезде, яростно проговорила Елена, глядя на Стефана. Пойми, Стефан, твой отъезд — это единственное, чего я совершенно точно не смогу выдержать. Обещай мне, что ты не уедешь. Обещай! Я не оставлю тебя один на один с Дамоном, пообещал Стефан, что было далеко не то же самое. Но подталкивать его дальше не имело смысла. Вместо этого Елена помогла Стефану разбудить Мэтта и посмотрела, как они уезжают. Затем, со стеблем сушеной вербенной в руке, она поднялась наверх, чтобы подготовиться к занятиям в школе. На протяжении всего завтрака Бонни отчаянно зевала, а по-настоящему она проснулась только благодаря прохладному ветерку, обдувавшему их лица, когда они вышли на улицу и направились к школе. День обещал стать холодным. «Сегодня ночью мне приснился очень странный сон», — призналась Бонни. Сердце Елены резко подпрыгнуло у нее в груди. Она уже успела засунуть побег вербены в рюкзачок Бонни на самое дно, где Бонни не заметила бы его. Но если прошлой ночью Дамон добрался и до Бонни... «О чем?» — спросила Елена, собираясь с духом. а тебе. Ты стояла под деревом, дул сильный ветер». Почему-то я страшно тебя боялась и не хотела подходить ближе. Ты казалась какой-то другой, очень бледной, но почти сияющей. Затем с дерева вдруг слетела ворона, а ты протянул руку и поймала ее в полете. Твое движение было таким быстрым, что это казалось просто невероятно. А затем ты посмотрела на меня, и у тебя на лице застыло какое-то странное выражение. Ты улыбнулась. Но от этой улыбки мне почему-то захотелось бежать, куда глаза глядят. А затем ты свернула вороник голову. Совершенно спокойно ее убила. Елена с нарастающим ужасом прислушивалась к рассказу. Отвратительный сон, сказала она наконец. — Да уж, — сдержанно отозвалась Бонни. — Интересно, что бы это могло значить? Вороны обычно несут с собой дурное знамение. Они могут предвещать... «Смерть. Скорее всего, этот сон говорит о том, что ты чувствовала, как я расстроилась, обнаружив ту ворону в спальне. Это было бы так, если не считать одной мелкой детали. Я видела этот сон еще до того, как ты стала кричать».